«Вполне возможно, что Батлер хочет убить его. Но это его не беспокоило. Он действительно не уделял внимания этому обстоятельству и не был вооружен». «Я оденусь и спущусь вниз», — сказал он, когда увидел бредное лицо Эйлин. «Ты оставайся здесь и ни в коем случае не беспокойся, потому что я вытащу тебя отсюда. Нет, не волнуйся. Это мое дело».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 Батлер не может подкупить присяжных, так как это будет преступлением, но он может проследить за тем, чтобы обвинение было мощным и убедительным, и если Каупервуда осудят, то Бог ему в помощь. Апелляции его друзей-финансистов не смогут его спасти. Судьи низшей и высшей инстанции знают, с какой стороны их хлеб намазан маслом.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 Конечно, ее мать сойдет с ума от беспокойства. Нора, Кэллом и Оуэн будут вне себя от тревоги и изумления, а ее отец... Что ж, она может встретиться с ним. Возможно, это приведет его в чувство. Несмотря на все свои эмоциональные капризы, она была гордостью и надеждой своей семьи и хорошо понимала это.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 Они всесторонне обсуждали вопрос о семейных отношениях, о детях и родителях, мужьях и жёнах, братьях и сёстрах. Либеральные взгляды Каупервуда основательно повлияли на её образ мыслей. Она смотрела на вещи с бесстрастной и откровенной позиции. «Мои желания превыше всего остального».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 «Стало быть, ты дождешься его и станешь его женой. Ты отберешь его у жены и детей, с которыми, если бы он был хотя бы наполовину мужчиной, он должен оставаться в такое время, вместо того, чтобы приплясывать вокруг тебя, выйти за него замуж. Ты готова опозорить своих родителей и свою семью?» Ты стоишь здесь и заявляешь об этом, хотя я воспитал тебя, заботился о тебе, сделал кое-что из тебя. Где бы ты была, если бы не я и твоя бедная работящая мать, которая годами опекала тебя и придумывала разные планы? Полагаю, ты умнее меня. Ты больше меня знаешь о мире, и тебе ни к чему слушать чужие мнения.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 Уже завтра газеты могут раструбить об этом Ты еще молода, перед тобой вся жизнь Я страшусь за твою душу, но пока ты жива и молода, ты еще можешь прийти в чувство. Мой долг быть твердым, это моя обязанность перед тобой и церковью Ты должна завязать с такой жизнью и оставить этого человека Ты больше никогда его не увидишь, этого я не позволю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 «Я наблюдал за тобой с тех пор, как ты могла уместиться у меня в ладонях. Я был хорошим отцом, и ты не можешь этого отрицать. Посмотри на других девушек, которых ты знаешь. Разве кто-нибудь из них получил больше, чем ты? Ты не будешь перечить мне в этом деле. Уверен, ты не можешь. Ты слишком сильно любишь меня, правда, милая?» Его голос пресекся, глаза увлажнились. Эйлин оставалась безмолвной, пока слушала его призыв.